Издательство Эксмо. Жанн Ланье. 10 аргументов удалить все свои аккаунты в социальных сетях. Введение с кошками. Начнём с кошек. Котики в интернете повсюду. Они появляются в самых забавных видеороликах и мемах. Почему кошек там больше, чем собак? Собаки не приходили к древним людям и не просились с ними жить. Мы их поймали и одомашнили. Их выращивали для подчинения. Они предсказуемы и легко поддаются дрессировке. Они работают на нас. Они приносят пользу. Здорово, что они такие верные и безотказные. Кошки другие. Они пришли к нам и стали домашними от счастья сами. Они непредсказуемы. В популярных видеороликах с собаками хозяева хвастают, как хорошо те вышколены. Среди роликов с кошками бешеной популярностью пользуются те, где животные ведут себя странно. Кошки умны, но если вам нужно животное, которое будет вас слушаться, они не лучший выбор. Посмотрите ролики про кошачий цирк. В них отчетливо видно, что кошки каждый раз решают, выполнить ли им разученный трюк, отказаться трогаться с места или отправиться в зрительный зал. Кошки совершили, казалось бы, невозможное. Они сумели интегрироваться в современный мир высоких технологий, не изменившись. Они до сих пор сами по себе. Вам не стоит бояться, что какое-то незаметное внушение, созданное с помощью алгоритма и оплаченное коварным невидимым олигархам, управляет вашим котиком. Им вообще никто не управляет, в том числе и вы сами. Как бы нам хотелось сказать то же самое о себе. Котики в интернете это наши надежды и мечты о будущем человечества. Несмотря на всю нашу любовь к собакам, Быть такими же, по крайней мере, в контексте иерархии власти, нам не хочется. И нас коробит от мысли, что Фейсбук и прочие компании превращают нас в собак. Когда мы занимаемся в сети какой-нибудь ерундой, это можно назвать реакцией на бесшумный свисток, который могут слышать только собаки. Нас терзает подозрение, что нас незаметно контролируют. Эта книга рассказывает о том, как остаться кошкой и сохранить анонимность в мире, где за каждым из нас ведётся постоянное наблюдение, и где богатейшие компании, которые зарабатывают тем, что влияют на наше поведение, непрерывно тычут в нас алгоритмами. Название не врёт. Я приведу в этой книге 10 аргументов за то, чтобы немедленно удалить все свои аккаунты в социальных сетях. Ну, даже если вы целиком и полностью согласитесь со мной, вы всё равно можете оставить некоторые свои аккаунты. Это ваше право, поскольку вы кошка и решаете сами за себя. Я приведу 10 аргументов и расскажу, как оценить ситуацию и понять, что для вас будет лучше. Но решение принимать вам.